И всё, бабки наши озолотимся. У тебя, на примите, пара лишних пещер нет? Поинтересовался он у Йоха. Только пусто их. В эту всё золото не влезет. Им перестарался, да и вчера старый сердито стукнула по выпуклым ноздрям драконы Яга. Так я же не по голове бил, жалобно фыркнул Йоха. и не сильно так, слегка. Да вы ничего не поняли, рассердился Алёша. Я вам бизнес предлагаю, бизнес до доходчивости протянул он. Лёгкий, элегантный, без всякого мордобоя. Меня валить будут, а я, значит, без мордобоя, взмутился Дракон. «Да до тебя дело даже не дойдёт. Сейчас я вам всё растолкую. Вы только не перебивайте. Алёша свиснул, из-под сопки привычно выскочил монитор, волоча за собой все остальные причендалы компьютера. Начнём с принцессы. Так как принцессой буду я, нужно особенно постараться. И как теперь тебя прикажешь называть? Прекрасная принцесса. феркнул дракон. Виоана. Пальцы юноши проворно застучали по клавиатуре. Главное найти подходящий типаж. О, вот этот, пожалуй, подойдёт. Только чуть-чуть подправить. А? Что скажете? Рванутся рыцари спасать такую принцессу. Папа с мамой взглянули на дисплей. Мама тихо охнула. и зажала себе рот, чтобы не высказать всё, что она думала о принцессе в присутствии любимого сыночка. Папа лапой поднял отпавшую челясть. Ещё как? А что ей-то у неё грудь волосатая? Это не грудь волосатая, почесал бритьё затылка Лёша. Это декольте слишком большое, переборщил. Пальцы вновь застучали по клавиатуре. А? Так пойдёт? Уже легче. Облегчённо выдохнул огненным жгустком дракон. Ята. Подол хотя бы до колен. Рыцари и так вомреку падут. Можно, Не возражал юноша. Пальцы его дробно стучали по клавиатуре. Принцесса получалась настолько соблазнительная, то даже автор задуманной аферы под нотаревшей в парнасайтах невольно облизнулся пепер немного рекламы прайс-лист ну с рекламой он правил побыстро прайс-лист уже печатался подозрительно долго а он очень нужен ну и этот как его прайс осторожно спросила яга не ещё как Бербарматал Алёша, азартно стуча по клавиатуре. Основная статья дохода. Все дурочки определили в государство нам по нему платить будут. А умные? Умные? Нет. Почесал затылок Алёша. Ну, у нас ведь так мало осталось. Чевать-то я сомневаюсь, неуверенно вельнул хвостом Ёха. Папа, видишь мешки? На тервас от компьютера, Лёша. Вижу. Вчера их ещё не было. С этим трудно было спорить. Ты мне папа верил, не подведу. Деньгу грести не лопатой, экскаватором будем. Одного только кадра не знаю, как на крючок подцепить. Стукнул себя по колену юноша. Кого? Кощея? Я тут покопался в соответствующей литературе. Алёша покосился на сказки. Такое жилоб, за копейку удавиться. Прямым текстом написано: там царь кощей над златом чахнет. Витешист, короче. Для раскрутки безнадёжен. "Нет, да", согласилась яга. "Чахнет. А как с ним поссорилась?" Так вообще на голову обиженный стал. Опаньки. Вы знакомы? насторожился Алексей. Ну-ка-нука, ну расскажи, чего не поделили? Ой, сенок. Ты делаться да вы не я, жемахал руками Яга. Не стоит вспоминать, тебе не интересно будет. Ну вот, обиделся юноша. Я тут ночами не сплю, о семейном бюджете родею. Но давай, старая, колись, потребовал дракон. Видишь, сыночку для дела нужно, а вдруг и впрямь пещерку золотишком затарим. Егуйся засмущалась. Любавь у нас с ним была, призналась она. Глаза Алёши стали квадратные. Он посмотрел на папу. Папа недовольно крякнул и выразительно посмотрел на маму. Она поняла его по-своему. Ну нет чего ревновать. И это ещё до знакомства с тобой, Белла, в дикой молодости. Она у тебя и впрямь бурная была. Почесал затылок Алёша. Невольно вспомнил слова учителя. Из-за чего поссорились? Из-за напитка, ностальгически вздохнула Ига. Какого напитка? не понял дракон. Люба в небо. Из чего зелье варила? поинтересовался Алексей. А состава простенький, охотно поделилась опытом мама. И главное безотказный лукошка мухоморов, полчашки царниства калья, ведро змеинного яду, ну, ещё пара незначительных специй, чтоб саразо не сырганул. А вон, вот, внезапно рассердилась старушка. Вместо того, чтобы надеть белые тапочки и примерить деревянный махинтош, устроил мне дикий скандал. пришла уронить на него тронный зал. Алёша восторженно ухнул. Я знала, что ты меня поймёшь, умилилась ведьма. Ты права, действительно, сколько можно копить, вместо того, чтобы подарить любимой женщине новый тронный зал. Это круто. Алексей откровенно любовался мамой. А вот с тех пор его родимого и заноси стала. Набрадованная явным вниманием и одобрением сына, продолжила Яга. Сначала в политику ударился колёва, глаза Лёши загорелись. Потом ему это говорили надоело, понял, что так всенародной любви не дождёшься. 30 лет его слушали и потом плюнули. А зачем ему любовь? Он же злодей. Это не его профиль. Но я же говорю, тронный зал на него уронила. М-м, да. Душевно при голубила. Значит, на любовь народную Костлявого потянула. Задумался юноша. Ага. И теперь он её по новому принципу завоёвывает. Будь проще, и к тебе потянутся люди. Люди, надеющиеся деньгами? Поднял брови Лечей. Само собой, других костлявый не признаёт, а он теперь простой, нечистый олигарх, даже хобби заимел. Фу, извращеннец. Брызглива по morte у Садракон. Ведьма укоризненно посмотрела на него. И кроме своей дивергенции с ротатором, ничего в этой жизни не понимаешь. Дракон открыл было пасть, чтобы возмутиться, но его остановила Лёша. Папа, дрязьги потом. Давай лучше послушаем, что там за хобби у него появилось. Эх, коллекционированием, улегше. Статуи, картины и прочая ерунда пренебрежительно махнула рукой Ягуша. "Мама!" воскликал Алексей. "Да это же наш клиент. С ним работать и работать". "Цынок, испугалась Яга, это и что? И впрями кощей я бы хочешь? Это тебе не олух и деревенский". Его вопяткой влоб не приголовишь. Он бессмертный. Ябит не прощает. Тебе же тронный зал простил раздушив по живо. Но то дела особое, тут ты понимаешь, тювства играют. А тут Алексей Сонолма мне поднос принтерную репродукцию сострепанной им красавицы. Думаешь, не заиграют? Заиграют, ещё как, сердито крикнула Яга. И папашу твоего замочит, и тебя заодно скрадёт. Ты ведь у нас принцесса. Мама нежно произнёс Алексей: "Ты на меня посмотри, и на эту картинку. Разницу чуешь? Мы продаём воздух. И насчёт папы не беспокойся. Если мы, наоборот, возьмём Кощея, то папаше драться вообще не придётся. Кослявый сам всё на блюдечке приподнесёт с голубой каёмочкой. Только вот одной принцессы-то маловато. Он их на своём веку столько наворовал, что они наверняка успели ему всю плешь проесть. У меня Дочно бы на них аллергия появилась. Вот если бы диковинку какую-нибудь коллекционную, у в качестве приманки в добешек, ну, скажем, в виде приданного от злобного дракона. Для коллекционера-то они все чеканутые. За фитюльку, на которую нормальный человек не смотреть не станет, последние штаны отдаст. Ведьма на мгновение задумалась. И geest решительно махнула на рукой. Как память ока ещё я хранила, но для общего дела не жалко. Ега оглушительно свистнула, призывая своего коня. В пещеру влетела метла. Ты далеко? Да и сбы, буркнула ведьма, взгармождаясь на помело. Я с тобой. Не бойся, я её не трону. Ну, мало ли. Нет. Ведьма понеслась в свои покои. Алёша всё-таки успел ухватиться за самые кончики прутьев метлы и тоже полетел.